Глава тридцать Через несколько минут музыка замолкла, и взгляды всех гостей устремились к возвышению, где находился трон. На нем величественно восседал Саргас де Марис. Его жадные властные глаза были прикованы к гостям. На его коленях лежала роскошная золотая трость со скипетром, украшенным рубином. Рядом с ним стоял Амдир. В его позе и взгляде улавливалось нетерпение, словно он не мог дождаться того момента, когда зал падет перед ним на колени, признав и его величие. Саргас поднялся, и все перешептывания в зале мгновенно затихли. «Сегодняшний день войдет в историю!» Его громкий голос раскатился по залу, как раскат грома. «Сегодня я, император Саргас де Марис, «Признаю своего сына!» В толпе прокатился ропот. Кто-то ахнул, кто-то что-то торопливо зашептал. «Амдир, бастард, рожденный моей кровью, отныне официально станет законным наследником престола!» Продолжил император. Амдир сделал шаг вперед, и в его глазах вспыхнуло торжество. Он едва заметно склонил голову, словно представляясь заново. «Империя не нуждается в слабаках», — сказал Саргас. «Империя нуждается в силе, и только мой род способен сохранить эту силу». Он протянул руку, и советник, застывший у колонны, быстро поспешил к нему, неся свиток с печатью и шкатулку. Император раскрыл свиток и поднял его над головой, чтобы все видели печать власти, и объявил торжественно и громогласно. «Слушайте волю мою! С этого дня Амдир де Марис признается моим сыном, плотью от плоти и кровью от крови моей. Да будет он наследником рода императорского, продолжением силы моей и будущим щитом империи!» Толпа зашепталась, но Саргас поднял руку, заставляя всех замолчать. «Чтите его так же, как чтите меня, храните его имя, оберегайте его жизнь, и когда придет время, он займет трон, продолжив мой род и мою власть». Он выдержал паузу, и его голос стал холоднее. «Но запомните, пока я жив, император у вас только один, и имя ему Саргас де Марис». Амдир усмехнулся уголком губ, и этот жест не ускользнул от моего взгляда. Он жаждал большего. Он жаждал власти прямо сейчас. Саргас медленно опустил руку в шкатулку и вытащил из нее брошь. Камень в ее центре сверкнул рубиновым пламенем, отражая свет сотен свечей. «Символ моей крови! Символ власти! Символ нашего рода!» Торжественно произнес император. «Сегодня этот артефакт признает наследника и докажет всему народу, что кровь Амдира де Мариса достаточно чиста для престола, что он достоин продолжить мое имя и мою власть». Амдир шагнул ближе. Его губы дрогнули в предвкушении, но я заметила, как его пальцы сжались в кулаки. Советник подал ему серебряный нож с тонким лезвием, а он сделал маленький надрез на подушечке пальца. Алая капля крови упала на рубин броши. Я затаила дыхание. Зал замер в ожидании. И ничего. Ни огня, ни сияния, ни чуда. Камень остался мертвым, тускло красным. Кто-то ахнул. Все гости вытянули шеи, некоторые зашептались. А я закусила губу от волнения. Амдир, не мигая, смотрел на брошь, а затем с непониманием уставился на отца. «Этого не может быть!» В голосе Саргаса прорезались нотки паники. Он вырвал брошь у советника, схватил нож и, не задумываясь, разрезал себе палец. Кровь императора упала на камень и... снова ничего. Я тихо хихикнула. Выражение лиц императорской семейки в этот момент было бесценным. Зал взорвался тихими возгласами. «Подделка? Знамение? Что происходит?» Амдир сжал кулаки, его лицо перекосилось от ярости. «Отец, объясни, ты обещал, почему брошь молчит?» Глаза Саргаса сверкнули, и в этом взгляде было больше ненависти, чем отцовской заботы. «Замолчи!» — рявкнул он. «Всем молчать!» В зале наступила гробовая тишина. Я испуганно юркнула обратно за колонну, прячась от цепкого взгляда императора. В этот момент тишину прорезал спокойный и насмешливый голос полной язвительности. «Что, Саргас, брошь больше не признает тебя, как правителя!» Я вскинула голову и посмотрела на главный вход в тронный зал. Даррен. Он уверенно и бесстрашно остановился на пороге с привычной хищной усмешкой. Рядом с ним стоял Норрис. Измученный, бледный, но живой. Неподалеку от них, смешавшись с толпой, виднелся генерал Белл. Мы встретились с ним взглядами, и я едва заметно кивнула ему в знак благодарности. По залу прокатилась волна шока. Все гости обернулись и расступились в стороны, открывая дарану проход. «Видимо, правда, всегда находят способ выйти наружу, даже если ее очень усиленно прячут». Язвительно бросил он, неспешно шагая вперед. Губы Саргаса сложились в тонкую линию. Лицо перекосило ярость. Он сжал в руке брошь так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Стража!» — крикнул он, и его подданные тут же оживились. Но как только они ринулись в сторону дарана и Норриса, в дверях главного зала появились Териан и Мирай. А за их спинами, словно темное полотно, показались силуэты жителей темного квартала. «Ты же не думал, что я приду сюда один? Верно, Саргас?» Издевательски протянул Даран. Император с тревогой наблюдал за тем, как зал медленно наполнялся тьмой. «Вы нарушили закон! Никто не имеет права покидать темные кварталы без моего приказа!» «Ты отдаешь приказы, не имея на это никакого права. Хочешь, я прямо сейчас докажу это всем присутствующим?» Саргас посмотрел на Даррена, затем перевел взгляд на Норриса и усмехнулся. Злобно, мерзко, словно задумал что-то страшное. Я крепче прижала флина к груди, ощущая, как воздух в зале дрожит от предчувствия надвигающейся бури.